28. Шторм усиливался, горючее убывало. Я не был уверен, что дойду хотя бы до Кайо Конфитес. Скорость я держал большую, но не настолько, чтобы топливо кончилось где-то на полдороги или волны разбили корпус. С северо-востока надвигался второй грозовой фронт, и я промок до нитки через 20 минут после выхода из Гаваны. Почти всё время я стоял, держась одной рукой за ветровое стекло, а другой — за руль, и вглядывался в дождевую пелену. Пенный след тянулся за мной, отмечая курс на юго-запад. Всю кубинскую береговую охрану, вероятно, оповестили уже о дерзком бандите, угнавшем моторный катер дружественного американского судна. Эта служба, занимавшаяся в основном расстрелом европейских евреев, Пытавшихся высадиться на берег, очень порадовалась бы возможности обратить свои пулеметы против настоящего преступника. Около 10 утра я заметил два их катера серых с белым. Они шли на перерез мне на запад. Я свернул на север и оторвался от них благодаря шквалу, чуть не опрокинувшему Крис Крафт, потеряв еще больше времени и горючего. При первой же возможности я вернулся на прежний курс. От ударов волн все мои многочисленные травмы болели, а голова так просто раскалывалась. На Каю конфитус я пришёл в 13.45. Стрелка топливомера стояла на нуле последние 10 миль. Запасного бака на катере не было. Войдя в маленькую бухту, я на миг обрадовался, не видя пилар. Потом увидел палатки, намокшие кострище, людей вокруг казармы и приуныл. Моторы заглохли, как только я прошёл через риф. Кубинский лейтенант и его солдаты выбежали на берег с винтовками времён испано-американской войны. Гест, Эрера и Фуэнтес с Ниньюс, но тут кто-то додумался посмотреть в бинокль. «Это Лукас!» — крикнул Гест, усиленно махая кубинцем. «Я греб через лагуну одним веслом, только высокий прибой позволял мне двигать вперёд тяжёлую лодку». Синмор, Саксон и мальчики вылезли из палаток и присоединились к прочим на берегу. «Где папа?» — прокричал Патрик. «Что с Лорейн? Гест вошел в воду и помог мне вытащить Крискрафт на гальку. «Где Эрнест?» Дождь еще моросил, меня била дрожь, ноги после штормового моря отказывались держать. Пытаясь что-то сказать, я только клацал зубами. Синмуар закутал меня в одеяло. Фуэнтес принес кружку с горячим кофе. Кубинцы и команда Пилар столпились вокруг. Что случилось, Лукас? спрашивал Грегори. Где папа? Что значит где? проговорил я. И откуда мне знать? Все заговорили на перебой. Саксон сбегал в палатку и принес скомканный, вырванный из радиожурнала Листок. Это передали морзянкой по каналу Морской пехоты в 10.30 утра. «К Хемингуэю. Встречаемся в бухте, где зарыли европейские артефакты. Я всё понял. Привези документы, всё будет хорошо. Мальчики в безопасности, приезжай один. Я приду на Лоррейн. Лукас». «Ты это не посылал», — утвердительно сказал Гест. Кивнув, я сел на походный табурет. «Колумбия всегда на шаг впереди. Теперь он получит и Хемингуэя, и документы». «Когда он ушёл?» «Минут через пятнадцать после радиограммы», — сказал Синмор. «И вы его отпустили?» — говорил мой взгляд. «Он сказал, что вы обо всём договорились, и он должен быть там один», — сказал Эррера. «Чёрт, чёрт, чёрт!» — Гест чуть не плача плюхнулся на песок. Ты где же папа?» — опять спросил Грегори. Никто ему не ответил. Я встал, сбросил с себя одеяло. «Григорио, приготовишь мне термос с кофе и пару сэндвичей. И самый сильный бинокль, какой есть. Вулфер, Синмор, Роберто, помогите заправить катер. Вы позволите мне залить бак, лейтенант, и взять хотя бы один запасной?» «Конечно». «Патрик Грегори, тащите все запасные рожки для ниньюс, которые оставил ваш папа, и пару гранат из зелёного ящика. Осторожен, только чеки не выдерните. «Мы с тобой», — заявил Гест, тоном, не допускающим возражений. «Нет», — ответил я тоном, пресекающим дальнейшие споры. Тождь ещё шёл, когда я увидел бездействующий маяк на мысе Рома. Пока Крис Крафт заправляли, я разобрал ремингтон, смазал и снова собрал. Синмор забрал с катера два мокрых Томпсона и дал мне свой смазанный и с полной обоймой. Мальчики принесли в непромокаемом мешочке шесть запасных рожков и две гранаты. Фуэнтес уложил в такую же непромокаемую сумку еду, кофе и бинокль. Когда мы закрепили запасной топливный бак в кормовом кокпите, пришел кубинский лейтенант и сказал... Сеньор Лукас, нам только что сообщили, что подходящий под это описание катер угнали с применением оружия. Нам приказано арестовать или уничтожить угонщика, если мы увидим его. Вы его видели, лейтенант? спросил я, глядя ему в глаза. К сожалению, нет, сеньор Лукас, но мои люди будут вести наблюдение весь день и всю ночь. Мудрое решение, лейтенант. Большое спасибо. За бензин его привезли нам для нужд сеньора Хемингуэя. За всё. Я крепко пожал ему руку. «С Богом, сеньор Лукас!» Идя на юг к Кубинскому берегу, я думал, не слишком ли самонадеянно поступил, не взяв никого с собой. Саксон, Фуэнтес и Сенмор, боевые ребята. Эррера и Гэс, не задумываясь, отдали бы жизнь за Эрнесто. И вообще, шестеро вооружённых людей лучше, чем один. А лучше ли? Шестером на катере тесно, а если мы все разом начнем строчить из автоматов, настанет хаос. Никто из команды, кроме Саксона, не бывал под огнем, не может считаться надежным в критической ситуации, и даже Саксон не готов повиноваться моим приказам. Они ворчали, но все же отпустили меня одного, когда я заявил, что для папы будет опаснее, если мы припремся все вместе. Может, он вернется сам, пока я его ищу. Пусть ждут его на острове, как он велел». «Пожалуйста, скажи папе, чтобы скорее возвращался. Лукас», — не по серьёзно попросил Патрик. Я стиснул его плечо, как один мужчина другому. Пилар не было ни в ни в Сарадуре, ни к югу и северу от неё. Я знал, что такую большую лодку нельзя спрятать в мангровом болоте, как раньше Лорейн но всё-таки осмотрел в бинокль все вероятные тайники, и лар не было. Дождь утих, но прибой у мыса Браво и ниже мыса Хисус был очень силён. А ещё выдалась погодка. Волны захлестнули песчаный пляжик и били в утёс, у которого мы похоронили двух немцев. Когда я, налегая на штурвал, прошёл через прибой к входу в бухту Монати, запах разложения ударил мне в нос Несмотря на дующий в спину ветер, освежённый дождём воздух, крабы или твари покрупнее их раскопали могилу. Я шёл по узкому каналу, держа круто на правый борт. Справа открылись рельсы, заброшенный склад, обвалившиеся причалы. Слева — двенадцать апостолов. Я сбросил скорость, взбивая ил, положил руку на спуск Томпсона. «Двенадцать апостолов в замке Морра близ Гаванского порта — это пушки. Здесь это просто большие камни с пустыми хижинами внизу. Но мне казалось, что камни и чёрные окна наставлены на меня как пушечные жерла». Илар стояла на якоре чуть западней маленького центрального островка Кайо-Ларго примерно в 60 ярдах от западного берега бухты, напротив скалистого холма, отделяющего склады и дымовую трубу от юго-восточного полукружия с бывшим заводом и тростниковыми полями. Держая моторы на холостом ходу, я рассматривал лодку в бинокль, поминутно ожидая винтовочного выстрела с берега. Пилар, похоже, пустая, держалась только на носовом якоре. Ветеры и течения шевелили её, и я разглядел позади Лорейн, тоже как будто пустую. Отцепив ветровое стекло, я положил его на нос. Достал из резинового чехла ремингтон, зарядил, обмотал ремнём левую руку, уперся коленом в переднее сиденье и направил на обе лодки прицел с шестикратным увеличением. Бинокль был сильнее, но и в него там не наблюдалось никакого движения. Странно. Если Колумбия был на Лоррейн, когда прибыл Хемингуэй, он или добрался до берега вплавь, или пересел на другую лодку, или всё ещё на Пилар. Я обводил прицелом парусиновую завесу с правой стороны мостика, маленькие окошки с ней рядом, ветровое стекло в кокпите, три иллюминатора носовой каюты, закрытые деревянными ставнями, оба люка, ведущие в эту каюту. Борта, хоть и понижались к корме, не позволяли увидеть, не лежит ли кто-то на палубе. Течение развернуло обе лодки ко мне. Лорен была привязана к правому борту Пилар. В её кокпите никого не было. Шли минуты. Москиты кусали лицо и шею. Я сохранял снайперскую позицию. Прицел покачивался слегка вместе с катером, но в случае чего я бы не промахнулся. На мне были городские туфли, порванные брюки, вчерашняя синяя рубашка. Пиджак лежал на заднем сиденье носового кокпита, магнум в поясной кобуре. Томпсон висел на шее. Прошло ещё какое-то время. Я поворачивал голову только, чтобы оглядеть берег справа и слева, и порой быстро оглядывался назад. Никакого движения, никаких других лодок. Во мне нарастала уверенность, что Хемингуэй ранен и лежит на палубе пила, растекая кровью, пока я тут теряю драгоценное время. «Делай что-нибудь», — приказывало воображение. «Все равно что». Я отключил его и остался в той же позиции, напоминая себе моргать и дышать. Шевелился только, чтобы руки-ноги не затекли. Часы на руке были повернуты внутрь над винтовочным ремнем. Прошло 10 минут, двадцать три. опять пошел дождь, москиты улетали на их место, прилетали другие. Кто-то вылез из кокпита Пилар, перескочил на Лорейн, стал отвязывать катер. Ни Хемингуэй, ниже ростом худой, чисто выбритый, без шляпы, в коричневых слаксах и серой рубашке, с немецкой курьерской сумкой через плечо и шмайсером в правой руке. Я выстрелил, как только он запустил мотор. Его левая рука дёрнулась, ветровое стекло разлетелось на куски, но дождь и покачивание всех трёх лодок мешали видеть, попал я в него или нет. Лорейн взревела и скрылась за Кайо Ларго. Я стоял, придерживаясь за нос своей лодки и ждал, когда она покажется с восточной стороны островка. Колумбии, если это он, в той стороне бухты нечего делать. Там сплошные мели, воды и на фут не будет. Она показалась и помчалась к ведущему из бухты каналу, брызгая илом. Человек стоял у руля, правил левой рукой, значит, я не попал. А правой палил в меня из автомата. Мой катер заколебался от нескольких попаданий, но смотреть, насколько он пострадал, было некогда. Я продолжал стрелять. Одна пуля разбила его прожектор, другая ушла в никуда, третья швырнула его за сиденье. Лорейн с ревом пронеслась мимо. Я направил Крис Крафт следом, продолжая следить за Пилар. Снайпер, будь он там, мог бы запросто меня снять, но снайпера не было. Мой противник ворочался на палубе, как большая серая рыба. Лорейн неслась по каналу между полузатопленными вехами. Он был ранен, но пытался встать и вернуться к штурвалу. Я на полном ходу вилял из стороны в сторону, пытаясь разглядеть через борт, что он там делает. Ответ пришёл быстро. Он нашарил автомат и снова начал стрелять. Ули разбили правую створку ветрового стекла, порвали сиденья рядом со мной, продырявили запасной бак на корме. Запахло бензином, но пожара не случилось. Лоррейн неслась к выходу из бухты на 35 узлах, так будто знала дорогу. Но я догонял её, черпая ил правым бортом. Наскочив на мель, я вылетел бы из лодки. Ремингтон я поменял на Томпсон и всадил всю обойму в кокпит неприятеля. Он дернулся, как марионетка в неумелых руках, и перегнулся назад через левый борт. Я выкинул пустой рожок, вставил новый и снова открыл огонь, но стрелял недолго. Оба катера летели прямо на левый берег. Я переключил правый винт на задний ход и круто взял право руля, подняв целую завесу воды, но Лорейн шла тем же курсом, словно собиралась пробурить себе путь в открытое море. Крис Крафт пропахал две елистых банки, чуть было не выбросив меня в воздух. Я снова перешел на полный вперед, развернулся кормой к выходу и оглянулся как раз в тот момент, когда Лорейн налетела на камни. Осколки стекла, хрома, красного дерева сыпались градом, но надрывно-воющий мотор всё ещё нёс её через ил, каменистую почву и заросли, пока она не разбилась окончательно у холма, где мы закопали немцев. Кое-где вспыхнул огонь, но взрыва не было. Мой враг, выброшенный из лодки, плавал на мелководье лицом вниз и раскинув руки и ноги. Кровь из его ран смешивалась с силом. Я подвёл к нему катер медленно, держа автомат на готове. Прошло три минуты, но он так и болтался на ещё не улегшейся волне от Ларейн. Сумку с него сорвало, документы плавали в канале и трепыхались на деревьях. Туда и мы дорога. Сквозь лохмотья рубашки и разорванную плоть проглядывали белые позвонки. Я положил автомат, подтянул убитого багром к борту, перевернул. На лице у него ран почти не было, и раскрытый рот придавал ему удивленное выражение, как, вероятно, и многим другим. Взявшись за рубашку и волосы, я втащил его на борт. Вода и кровь с бульканьем вытекали через шпигаты. Я не знал этого человека. Бледное худое лицо с наметившейся щетиной, жёсткие короткие волосы, ярко-голубые, уже тускнеющие глаза. Очередь из Томпсона прошла наискось через его грудь и пах. Первая ремингтоновская пуля скользнула по левой руке изнутри, вторая вошла в бок. Правую руку чуть не оторвала при крушении. В кармане его пиджака, как ни странно, нашелся бумажник. В нем промокшее картонное удостоверение без фотографии на имя майора С.С. Курта Фридриха Дауфельта, офицера СД. Машинописный текст на отдельном листке с двойной молнией в заголовке извещал, что Дауфельд выполняет важное задание Третьего Рейха, отчего все немецкие вооруженные силы, силовые структуры и разведка должны оказывать ему всяческое содействие. Внизу стояли подписи рейхсфюрера Генриха Гиммлера, генерал-лейтенанта СС и шефа Зиха полицай Рейнхарда Гейдриха, Майор СС и шефа РСХА Вальтера Шелленберга. «Привет, Колумбия», — сказал я, положив документы себе в карман. «Вряд ли на Кубе найдется кто-то еще с письмом, подписанным тремя высшими чинами СД. Одного из этих троих убили в Чехословакии, но письмо все равно мощное. Что бы ни представляла собой операция «Ворон», ее одобрили на высшем уровне нацистского государства». Сомнительно, что он носил с собой письмо и удостоверение, работая под прикрытием. Скорее всего, этим вечером, расправившись с Хемингуэем, он собирался уехать и потому взял их. «И прощай. Ау видезейн, герр-майор Дауфельд!» Он молчал. Дождь, уже не такой сильный, продолжал моросить на его запрокинутое лицо. Я смотрел свой Крис Крафт. В запасном баке обнаружились три дырки, и бензин вытекал. Повезло мне, что всё это дело не воспламенилось от пули или нагретых двигателей. Я нашёл в маленьком рундучке тряпки, ведерка рулон липкой ленты. Перевернул бочку дырками вверх, заклеил их кое-как, вытер бензиновую лужу, покидал тряпки за борт, подтер остатки, снятые с трупа рубашкой. Зачерпнул ведёрком морской воды, вымыл сиденье и палубу. Воняло уже не так сильно. Решив, что влияло мало, что могло просочиться, я запустил помпу, чтобы его осушить. Ничего не рвануло. «Скорее!» — кричало мне подсознание. «Может, Хемингуэй ранен, может, он ещё жив?» Но я мало чем помог бы ему, взорвавшись в нескольких сотнях ярдов от его лодки. Опустошив льяло и проветрив бензиновые пары, я затолкал майора в кормовой кокпит под бочку с горючим и вытер кровь в носовом кокпите. Бинокль с двенадцатикратным увеличением показывал, что на пилар всё тихо, но он и раньше это показывал, пока майор Дауфельд не вылез наружу. Сделав круг на запад, я медленно приближался к ее корме с магнумом в руке, старательно избегая мелей. С двадцати футов, стоя, я увидел весь кокпит целиком. Ближе к корме лежал лицом вниз человек в шортах и фуфайке с обрезанными рукавами. Массивный торс, бычья шея, короткие волосы, борода. Эмингуэй. Кровь на затылке загустела и переливалась в такт с покачиванием пилар. Насколько я мог видеть, он не дышал. А чтоб тебе, прошептал я. Мой катер стукнулся о пилар с правого борта. Ветровое стекло слева опущено. Камингуэй был за рулём, когда в него выстрелили. Но кто тогда отдал носовой якорь? Колумбия, Дауфельд, больше некому. Он выстрелил с берегового причала, а потом подошёл сюда на Лорейн и опустил якорь. Я привязал катер к скобе, где раньше стояла Лорейн. И спрыгнул на палбу пилар с магнумом в правой руке и с гранатой в левой, не сводя глаз с трапа в носовой отсек и люка в надстройке за опущенным ветровым стеклом. Тихо, только волны в борт плещут. Я рискнул взглянуть на Хемингуэя. Крови много, часть скальпа за ухом содрана. Из-за колыхания лодки не видно, дышит он или нет. Ухо, по которому я ему съездил, в крови. Я в очередной раз раскаялся, вспомнив о нашей драке. Я снова повернулся к кокпиту и тёмному входу в носовой отсек. В следующий миг из люка высунулось пистолетная дула. Я не успел поднять магнум. Мне два раза влепили справа в плечо и в грудную клетку, а когда я повернулся, всё ещё пытаясь выстрелить сам, почувствовал сокрушительный удар слева. Выронив револьвер и гранату, я упал на кормовое сиденье и перевалился за борт, срезанный хемингуэем ниже обычного, чтобы легче вытаскивать крупную рыбу. Меня поглотила тьма. То ли от потери сознания, то ли от черных вод, в которые я погружался.